Глава шестнадцатая. Поиски Алисы. Проснулся я в превосходном состоянии духа. Довольная улыбка не сходила с моего лица, и я начал быстро прокручивать ночные события, вспоминая все, что с нами случилось. До башни добрались, надавали по жопе и другим дримерам и серым рыцарям, а потом проникли внутрь и рухнули в сияющий поток света. Да, так все и было. Айлин тоже чувствовала себя просто прекрасно. У нее почти исчезли запинки в речи и неправильное употребление слов. Тут-то я и догадался, что Тульпе, возможно, просто не хватало света, чтобы стать более человечной. Я в последнее время забывал с ней делиться своим собственным, совсем забегался по лимбу. Мне даже немного не по себе стало и стыдно, но туль по меня утешила, сказав, что ничего страшного не произошло. Просто теперь мы будем чаще заглядывать в локации, где могут оказаться подобные источники. Конечно, никаких новых навыков или суперспособностей у меня не открылось после этого сна. Просто меня переполняла энергия, и я был полон сил, но все так же прикован к больничной койке. С этим нужно что-то делать. Я отчетливо понимал, что мне необходимы деньги. Можно было начать вести курсы по О.С. или основам тульповодства, но это звучало настолько глупо, что идея обнаружить артефакты в Лимби и протащить их в Реал казалась мне более правдоподобной. Пока я знал, что нужные мне предметы можно найти у каких-то там жнецов, у серых тоже должны они были быть, и, наверное, еще есть и у в е д и м и у иномирцев тоже могут оказаться, но эти т и п ы не особо разговорчивые. Ну, допустим, что такие могущественные вещи существуют на самом деле, их даже из сна вытащить можно, допустим. Просто так мне никто такой артефакт не подарит. попросят либо пламенем Садху поделиться, либо просто пошлют куда подальше. Конечно, можно попытаться отобрать предмет силы, но каковы последствия? Конечно, никакой крокодил из другого мира ко мне в палату не припрётся, но каждую ночь будет атаковать меня во снах. Это точно. Демоница л и л я мне уже показала, что такое вполне реально. Да и я немного побаивался г о п с т о п и т ь в Лимбе, там вон какие ковбои шастают. Оставался только один вариант — заслужить, заработать, впахивая на того, кто имеет артефакты. Опять же, все упиралось в отсутствие практической информации. Нигде в интернете не было написано, где искать эти предметы, какие они бывают и что с ними дальше делать. Меня запросто могли обмануть при сделке. В общем, положение у меня незавидное. Еще врач тут опять маме по ушам ездил по поводу операции, а она потом мне все это по телефону высказывала. Странная женщина она, конечно, как будто я сейчас встану и пойду заработаю себе на лечение. Но все-таки нужно было что-то делать, поэтому я решил, пока не париться со всеми этими источниками, света и так хватает, хоть задом ешь. Мне нужны артефакты, которые я смогу продать кому-то в этой реальности. Я знал точно, что и Алена, и Цыбик и Алиса живут в моем мире, их даже в телеке показывали. Значит, они смогут попасть ко мне в больницу и принести деньги. Да, это уже начало формироваться в определенный план. Осталось только определиться, как разжиться товаром и кому его лучше продать. с е р ы е не вызывали у меня доверия, а Элин не доверяла ведьмам, но тут особо не по выбираешь. Почти три часа я спорил с туль по, что нам нужно найти Алису и все выяснить у нее. Причем моя подруга никак не хотела признаваться в своей ревности, а просто отмалчивалась. Она даже исчезла на пару часиков, оставив меня в одиночестве. Это удивительно, но я даже начинал замечать, когда она отсутствует, в голове словно какая-то ясность проступала, хотя это, наверное, сравнение. Я просто чувствовал, что Туль по рядом, появлялось четкое осознание, что она покинула Вондор и следит за мной. Да, это звучит жутковато, но я сразу обращался к ней мысленно и получал ответ, хотя признаюсь и не всегда. Один раз Айлин не ответила, а просто наблюдала за мной, и это меня насторожило. Но я сделал вид, что все в порядке. Однако на будущее решил подмечать такие моменты. Да, она может следить за мной. Так и п а р а н о ю легко заработать. Поиски молодой ведьмы мы начали с города в Лимбе. Я был без понятия, где там кого искать, поэтому целых три ночи потратил, шатаясь по всяким заведениям с яркими вывесками. В основном это были бары, кафешки и крутые рестораны. В один из них меня вообще не впустили, сославшись на то, что я человек и мне там делать нечего. В большинстве увеселительных заведений было пусто, даже бармена не оказалось на месте, но при этом в помещениях царила изумительная чистота. Я даже сам в стал за стойку и покрутил краны, из них п о л и л о с ь с в е ж е е п и в о Правда, на вкус оно было весьма странным: одно отдавало солеными огурцами, а второе пахло копотью. Забавно, но выходит, что можно спокойно припереться в некоторые пустые бары и спокойно попивать себе все, что захочешь. Настоящий коммунизм. н у в общем, т о с к а н и е по барам и распитию спиртных напитков не привели меня к Алисе. В итоге я попёрся искать могильник, благо это было несложно. На южном выходе из города я встретил странного побледневшего парня. Его все игнорировали, хотя он тянул руки, в з ы в а я о помощи. Я, наверное, сделал большую глупость, подойдя к нему. У чувака было совсем мало света, поэтому я чуток поделился, просто взяв его за плечо. На щеках парня сразу заиграл румянец, и он, отблагодарив меня, рассказал, как найти могильник. Также я узнал, что он умер месяц назад, самоубился и чудом вылез из болота с черной жиже, й а сюда приехал на поезде. Затем его облапошили какие-то нелюди и почти ссушили. А в городе оказывается бледным делать нечего. Их гоняют ковбои и специальные машины труповозки, которые просто подбирают мертвецов пачками и отвозят в могильник. Весело у них тут, хотя честно признаюсь, ничего подобного я собственными глазами не видел. Может быть, не в то время сюда попадаю. В Лимбе вообще нет понятия о день или ночь. В городе по крайней мере точно, в других локациях по-разному. И солнца в небе нет и луны. Искусственный мир, созданный спящими богами. В могильнике было полным полно бледных ребят. Ух, как они передо мной мельтешили, аж п о д т а ш н и в а т ь начало. Мертвецы, растерявшие свой свет. Помогать кому-то из них я не стал, чтобы не спровоцировать всю толпу целиком. Старался по максимуму их игнорировать, но некоторые особо ц е п л ю ч и е пытались схватить меня за руку. Но тут за меня вступилась Айлин. Увидев ее огромный меч, настырные м е р т в е к и начали пятиться. А тут интересное местечко. Старый городишко, на улицах которого стоят надгробные камни и заграждения, выглядит диковато. Поиски нужного мне дома заняли почти весь уэс. Готические ворота с лунами. Да, в таком могут жить ведьмы. Я успел только постучать дверным молоточком, как меня выбило в обычный сон. Я уже вел собственный дневничок в онлайне, куда записывал свои ОЭС и подсчитывал время пребывания, хотя это было чертовски сложным занятием. Ощущения такие, что я там торчал по несколько часов, хотя так не могло быть, ведь все дримеры говорят, что ОЭС длится максимум полчаса, а у меня какие-то долгие путешествия получаются. Наверное, все дело в пламени Садху. Следующие две ночи я не смог осознаться, и даже Айлин не могла меня вытащить. Я просто проваливался в темноту и вырубался, не видя снов. Тульпа сказала, что не могла до меня достучаться, я словно исчез. Даже не знаю, что это было. Может быть, я просто перегрузил себе голову. Затем все нормализовалось, и я смог вновь оказаться возле дома с лунами. п о с т у ч а л в дверь, но мне никто не открыл. Конечно, я подумал перебраться через ворота, но что-то подсказывало мне, что так лучше не делать. Если дома никого нет, то мне все равно не будет никакой пользы, а если меня просто не хотят видеть, то тем более. В итоге мы с Алин вновь поперлись в тот самый лес, дошли уже до знакомой развилки и встретили странную женщину в белом одеянии. Ее лицо было закрыто маской, а в руках она держала посох с бронзовыми колокольчиками в форме цветов. Увидев нас, незнакомка остановилась в нерешительности, будто хотела к нам обратиться. Я решил прервать неловкое молчание первым. Доброй ночи, девушка, весело сказал я и помахал ей рукой. Конечно, я был без понятия, кто там под этой накидкой. Запросто могла оказаться жуткая старушенца, но все-таки девушка универсальное обращение, и пожилым женщинам приятно, и молодые не обидятся. Здравствуйте, ответила она мягким, немного бархатистым голосом. Почему вы думаете, что сейчас ночь? Потому что мы спим, улыбнулся я. Понятно. Женщина звонко рассмеялась. Дримеры, снаходцы. Ну, посам н мы ходить не умеем. Я пожал плечами. Просто осознаемся и гуляем. Ну, это хорошее дело. Одобрила незнакомка. Только вот в плохой в г лес забрели. Не стоит вам по этой тропинке идти дальше. Это еще почему? С вызовом спросила Айлин, и мне стало неловко. Слишком уж о н а р е з в а я у меня. Дорога выведет вас к поселку ведьм, а мы их ищем. Заметил я, так что нам по адресу. Подождите, вы явно не понимаете, о чем речь. Белая фигура подошла к нам поближе, и я отчетливо разглядел яркие синие глаза под фатой. Там живут не ваши ведьмы, а местные. Они давно уже умерли и ходить к ним это апофеоз глупости. Только свет потеряете. А вы не умерли? нагло поинтересовался я. Нет, я ж и в е е всех живых. Вы ищете просто ведьму или какую-то конкретную? Мы ищем Алису, это такая кукла в белом платье, ответила вместо меня Айлин. Ее еще по телевизору демонстрируют, показывают, поправил я ее. Все-таки путаница в словах у нее бывает, но уже гораздо меньше. А вы пробовали искать ее на пристани летающего города? Мы с Эйлин переглянулись. Впервые слышу про такую локацию, ответил я. Прямо целый город летает, а кто там живет? Те, с кем вам не стоит встречаться. Кто-то их называет липсами, кто-то безлицами, но в любом случае встреча с ними не сулит вам ничего хорошего. Они очень опасны для сновицев, так как забирают их свет простым прикосновением. Ого, присвистнул я. Все так серьезно? Да, поэтому не пытайтесь проникнуть в их город. А зачем тогда вообще существуют пристани? и Что там делают сновицы? Не поняла Айлин. Да и я, если честно, тоже. л и п с ы торгуют артефактами с другими гостями этого мира только на п р и с т а н и При упоминании артефактов у меня сразу что-то дрогнуло внутри. Вот он мой шанс. Осталось только выяснить, где находится это место. Они меняются на свет, спросил я. Нет, только на другие артефакты, ответила женщина, что меня тут же расстроило. Выходит, чтобы получить предмет, мы должны принести им другой, а у нас его нет. Вот и крутись, как знаешь. Но в любом случае стоит навестить эту пристань и поглядеть, что там творится, а вдруг найду что-то интересное. А как туда попасть? Подбоченилась Айлин. Идите в темный город, он находится севернее, там будет перрон. Дождитесь поезда, он привезет вас к пристани. Помните, что я вам сказала про Липсов. Белая фигура начала таять прямо в воздухе. А что там делает Алиса? Воскликнула тульпа с недоверием, но загадочная женщина уже исчезла, и мы не услышали ее ответа. Думаешь, что это засада? Поинтересовался я. Все, может быть, пожала плечами девушка. Пойдем, нужно проверить. Темный город или как его там? Про эту локацию я уже слышал и не один раз. Там постоянно какие-то кошмары творятся, прямо как в фильмах ужасов. Мы последовали указаниям незнакомки и скоро оказались на с а м о е к р а й н е нужного нам места. Темный город это, конечно, сильно сказано, скорее это просто несколько современных кварталов, стоящих прямо в поле. Атмосфера была так себе, и я сразу почувствовал, что за нами следят. На улицах валялись т о н н ы мусора. Кто-то г р о м о з д к о й п р о п о л з и перевернул все баки. Часть асфальта была покрыта липкой слизью голубоватого цвета. В окнах заброшенных домов светились недобрые красные огоньки. Не стал бы я заходить к ним в гости. Мы пошли по улицам, и я скоро понял, что город расширяется, как бы засасывая нас внутрь себя. Я оглянулся и уже не увидел степи. Кварталы достраивались за границами нашего восприятия, и это пугало до чёртиков. Мне показалось, что мы оказались в настоящем лабиринте. Куда идти? Без понятия, где тут перрон. Не знаю, сколько бы мы потратили ночей на поиски вокзала, но Айлину умудрилась расслышать в шуме ветра стук вагонов, который я изначально принял за х л о п а ю щ и й ставни многочисленных открытых окон. т у л ь п а быстро определила источник шума, и мы двинулись в его сторону, по пути избегая каких-либо приключений, тем более, что нарваться на них было легко. На широком проспекте сидела целая стая злобных полуистлевших псов. Они внимательно следили за нами, поблескивая алыми глазками и в ы с у н у в длинные ободранные языки. Собаки явно ждали, что мы подойдем поближе, но а й л и н выбрала обходной путь, который привел нас на какую-то свалку, полную диковатых и сумасшедших бомжей. Да, это были люди в рваных грязных одеждах, толпящиеся возле горящих бочек. Они громко ругались и бросались друг в друга мусором. Завидев нас, они радостно за улюлюкали и комья грязи полетели уже в нашу сторону. Пришлось ретироваться, так как избивать бомжей в наши планы не входило. На этом моменте я начал терять осознанность. Мне казалось, что это обычный сон, но я потёр руки, а потом лоб на всякий случай. Картина к тут же стала четче и появилась ясность бытия. Грязные обитатели темного города бежали за нами пару кварталов, но затем резко остановились, едва завидев голубую слизь на асфальте. Мы с Эйлин подивились этому и двинулись дальше. Конечно, меня переполняло любопытство, и я хотел бы проверить, куда ведут эти странные следы и как выглядит загадочный слезняк. Но на это не было времени. В конце широкой улицы уже виднелись рельсы, и если пойти вдоль них, то можно попасть на перрон, или нельзя. Возле широченной железной дороги околачивался здоровенный мужик в красном балахоне. В руках он держал тяжелую кувалду размером больше его самого. м о л о т о б о е ц брел вдоль полотна и время от времени лупил своим орудием по рельсам. Вечер добрый, а не подскажете, где тут находится п е р о н ну или вокзал? Обратилась к нему Айлин. п е р р о н вокзал. Мужчина замер в нерешительности, а потом повернулся к нам. Он внимательно рассматривал нас из-под глубокого капюшона. Мы же лица этого здоровика не видели вовсе, этому мешала огроменная борода до да пупка. Вы же живые? Хмыкнул молотобойц. Наконец. Какого чёрта вы вообще тут делаете? Разве вы не знаете, что это за место? Темный город, уверенно ответил я. Да, так его называют всякие б о л в а н ы А на самом деле это место обратка вечного города, куда сбегаются все те, кто не смог устроиться после смерти, неудачники и придурки. Здесь они живут на подачке от спящих богов, хотя я бы на их месте ссушил всех этих бездарей разом. Они даже не работают, в отличие от меня. А что вы п о р е л ь с а м лупите? Они гнутся? с удивлением спросил я. Это моя работа. Я путевой обходчик и ремонтник. Конечно, рельсы находятся в идеальном состоянии, но если по ним не колотить, то они обязательно вспучатся. Мужик размахнулся молотом и заехал по идеально ровному рельсу. Фрик какой-то. Зачем лупить, потому что и так находится в отличном состоянии. Ведь есть поговорка: работает не лезь. Но этому парню плевать. Он как робот окучивает молотом все, что видит, даже если это не имеет никакого смысла, и называет это работой. Но чем ему тут еще заниматься? Конечно, говорить обходчику об этом не стоит. Обидится, да и греет своим молотом по голове. Нам налево или направо? Уточнила Айлин, понимая, что наш у г р ю м ы й собеседник не настроен на долгую беседу. Туда. т о л т ы й палец указал куда-то прямо. Эм, странно. Дальше опять была свалка. Может быть, это короткий путь? Грань осознанности снова начала ускользать от меня. Поняв, что от этого дурачка с молотком нам ничего толком не узнать, мы все-таки двинулись в том направлении, что нам указал. Нам снова пришлось пробираться через кучи мусора и парковки заваленные гнилыми о с т а в а м и автомобилей. Но хоть здесь бомжей нет. В итоге мы все-таки добрались до перона, который оказался обычной бетонной площадкой. Никто больше не ждал поезд, и я был этому несказанно рад, так как делить вагон с безумными бомжами или голодными псами для меня было уже ч е р е с чур. Сам поезд появился весьма скоро. Не успел я и подумать о нем. Огромный черный паровоз скользил по рельсам с невероятной скоростью. Из его десяти труб в в а л и л густой фиолетовый пар, а мощный отвал был украшен длинными штырями и черепами. Через темные о т к о п о т и е стекла совсем не видно машиниста. Да я даже и не представляю, кем надо быть, чтобы водить такое чудовище. Но вряд ли это был человек. Состав стал как вкопанный вопреки всем законам физики. Вот он только что валил так, что пар столбом стоял, а вот уже стоит на пероне р без какого-либо движения. Вагоны тоже оказались весьма старыми. Я таких уже давно не видел, разве что в фильмах про к о в б о е в Мы вошли внутрь и тут же столкнулись со строгой женщиной в маске, украшенной цветами. Нет, это не ведьма, не похоже. Ам куда, молодые люди? с ехидным смешком спросила она. Пристан летающего города, без запинки ответил я. Подвезете? Без лицем собрались, значит. А н е боитесь. Вы же молодые еще. Зачем вам искушать судьбу? А еще мы люди, н а г л о ответил я и прошел мимо тетки. Мы с Эйлин сели в первых рядах, несмотря на то, что вагон был абсолютно пуст. Видимо, на п р и с т а н ь никому не надо, только нам. Поезд тронулся и мгновенно набрал невероятную скорость. Женщина в маске исчезла, и я уставился в окно. За ним творилась полная ерунда: мелькали звезды, мимо пролетали целые галактики. От такого масштаба меня даже начало п о д т а ш н и в а т ь а сам я вообще не понимал, что происходит. Поэтому я решил немного отвлечься и повернулся к Элин. Как думаешь, проводница носит чай, а может быть, у нее можно купить парочку д о ш и к о в Это не смешно, Ник, ответила Тульпа и встала с кресла. Мы приехали. Уже? <губит> не поверил я и снова посмотрел в окно. Ну надо же! Картина к кардинально изменилась. Поезд уже стоял на другом п е р о н е полном людей и намирцев. Я бегом кинулся к выходу из вагона и яркий свет ударил мне в глаза. Аккуратнее, малявка! Меня о толкнул т в сторону невысокий но толстый тип, похожий на свинью. На его плече п о к о и л и с ь широкие золотистые грабли. Ну-ну. Я отошел в сторону и приготовился к драке, но свин оценил меня с насмешкой хрюкнул и пошел дальше. Он показался мне знакомым, но где я мог видеть его раньше? В аниме каком-нибудь. Тем не менее я не стал задирать этого толстяка, а послушно отошел в сторону. Пристань оказалась по факту небольшой деревенькой. Здесь было много кривых домиков, похожих на игрушечные, и апельсиновых деревьев. Этих фруктов было настолько много, что они валялись чуть ли не под ногами. Я поднял один, надорвал кожуру и откусил немного мякоти. Мое лицо тут же вытянулось, а рот скривился от мерзкого кислого вкуса. Ну и дрянь! Теперь понятно, почему их никто не собирает. Их же жрать невозможно. ф у Я сплюнул на мостовую и запулил апельсином в кусты. Мы двинулись по широкой дороге, выложенной желтым кирпичом. Здесь было много ино мирцев. Все они явно чего-то ждали. Кто-то из них общался друг с другом, но большинство задумчиво молчали. Людей я вообще не заметил. Да, теперь мне начало казаться, что я нахожусь не в своей тарелке. Но на меня никто не пялился и не шептал в спину едкие словечки и не бросал смешки. Так что надо успокоиться и не выдумывать себе всякое. На площади находился большой фонтан из серого мрамора со скульптурами странных зверей, похожих на п о м е с ь жирафа и слона. Зеленоватая вода и с т о р г а л а с ь из их пасти и причинных мест, что немного смутило Айлин. Я поискал глазами вывеску местного бара или трактира, но ничего не заметил. Все двери в дома оказались закрытыми, а сквозь прозрачные окна было видно, что в них никто не живет. Декорация. Все это поселение словно для фильма строилось. Странное место. Также на площади я заметил большой медный гонг, возле которого тёрся мелкий гномик с большой дубиной. Я сразу догадался, что он стучит в этот сияющий диск, когда город пристанет к поселению. Только где именно происходит стыковка? Мы с Эйлин пошли за высоким пернатым и на мирцем, который явно знал это место лучше нас. Он уверенно вышагивал по улице, смешно задирая свои птичьи ноги. Иногда он оборачивался, удивленно смотрел на нас, а потом продолжал идти дальше. В итоге и н а м е р е ц привел нас к холму, на вершине которого расположилась огромная идеально ровная площадка, выложенная зеленым стеклом. Мне даже сначала показалось, что это просто застывшая вода, но нет. Поверхность круглого искусственного озера ц оказалась твердой и гладкой. Здесь уже толпилась куча странных созданий, похожих на п о м е с ь мартышек и насекомых. Они ходили на высоких, сложно с о с т а в н ы х ходулях и громко переругивались. К удивлению, я понимал их речь. Не успеем, твердил один из них, хлопая огромными глазищами. о н не прилетит сегодня. Завтра придется опять сюда ползти. Сокрушенно водил по сторонам смешными ушами другой. Должны успеть. У них теперь новый капитан. Остров летает быстрее. возражал Мартыхан в синем колпаке. В прошлый раз он прибыл раньше положенного. Да и улетел тоже я не успел на него. Возмутился лупоглазый. Сплошной бардак. Куда только смотрят боги. о н и успеют кретин-тедки. а й Я усмехнулся и Мартышки тут же замолчали. Они с недоверием разглядывали нас Сайлин, а потом начали бурно жестикулировать, язык немых и намирцев. но теперь мне точно не понять, о чем они там болтают. Посмотри на небо. Палец туль по устремился вверх. Вдалеке за кучерявыми облачками висела белесая точка. Мартышки тоже обратили на нее внимание и радостно заулюлюкали, но затем нахмурились, и я понял, почему. Точка не росла в размерах. Если это и был остров, то он стоял на месте, а не двигался в нашу сторону. Наверное, небесный капитан передумал садиться, а на площадке тем временем уже собралась куча народу. Она здесь, мысленно сказала мне Айлин и взяла меня за левое плечо. Я быстро повернул голову и заметил Алису, стоящую рядом с женщиной в черном платье, брюнетка с выдающимся б ю с т о м и немного похожая на цыганку, тоже ведьма, наверное. Они о чем-то не громко говорили и, как мне показалось, а л и с ы были недовольны. Интересно, что у них там произошло. Брюнетка положила руку на плечо молодой ведьмы, а потом щелкнула ее по носу. Алиса покраснела и опустила глаза. Цыганка резко развернулась и пошла прочь с площадки. Я же стал медленно пробираться через толпу к девушке, а Элин следовала рядом со мной. Я даже и не думал прятаться. С чего бы это? Я оказался прямо перед ведьмой и пристально посмотрел ей в глаза. Алиса хитро прищурилась и усмехнулась. с е р ы й н е домерок, а вы о с м е л е л и раз решили припереться за мной сюда! воскликнула она и бросилась на утёк. Погоди! крикнул я и помчался за ней. Мне пришлось активно поработать локтями, чтобы пробиться через нестроенные ряды негодующих и намирцев. Спина в белом платье мелькала прямо передо мной, но тут меня кто-то подсек и я рухнул как подкошенный на мостовую под одобрительный смех толпы. Когда я встал, то Алису уже и след простыл, а передо мной стоял тот самый толстяк с граблями. Нарываешься? – грозно спросил он. Назад, у меня нет времени на драку. Я отскочил в сторону и пулей понесся дальше, а Элин еле поспевала за мной. Мы спустились с холма и снова оказались на площади с фонтаном. Я поискал глазами Алису и увидел ее возле одного из бутафорских домиков. Рядом с ней стояла та самая цыганка. Ведь мы нас явно ждали, и что-то мне подсказывало, что ничем хорошим эта встреча не закончится. В руках брюнетки появилась волшебная палочка, на кончике которой р о и л и с ь белые пушистые молнии. Алиса же прямо из воздуха достала короткий посох, оплетенный п л ю щ о м х а р и з в и м с я весело спросила брюнетка и замахнулась палочкой в нашу сторону.